Глава восьмая. Пираты и договор. Вообще-то номинально, по крайней мере в результате второго Абиранского мира, экватор Нагея обязался стать четкой разделительной полосой. Но, как известно, обе высокие стороны данной планеты не любили особо договариваться. А если в чем-то и договаривались, то очень скоро начинали испытывать любые договоры на прочность, проверяя, в силе ли противник обеспечить выполнение подписанной бумаги, Кроме того, на экваторе очень сложно установить какую-то маркированную границу, тем более в глубине воды. Как следствие, и браши, и рарбаки тут же начинали игнорировать свои же подписи, ссылаясь на плохую видимость или на слабую ориентацию в акваторию столь большого океана. Так что, поскольку экватор не стал настоящей следовой полосой, и каждый норовил ее миновать при любом удобном случае, а любые ноты по данному поводу игнорировались, то против нарушения имело только одно средство – расценивать любых нарушителей как пиратов. Ведь для пиратов, по крайней мере, по их разумению, границ не существует в принципе. В лучшем случае вся вода для них как бы нейтральна, ибо они следуют по водной глади куда угодно. Опять же, теоретически, а может и практически, любые суда, встретившиеся им на пути, считаются их добычей. Следовательно, В противовес этому и те самые суда, столкнувшиеся с пиратами, обязаны рассматривать их как опасных преступников, коих требуется атаковать незамедлительно, ибо через некоторое время все едино подвергнешься нападению сам. Кроме того, если подумать, то при удачливой ситуации пиратские корабли не обязательно тут же топить, вполне разрешается и захватывать. Так что в этом плане флоты обеих высоких договаривающих со сторон получили как бы корсарские полномочия. Потому с такой точки зрения пират Санагея стал считаться как бы узаконенным явлением, то бишь по сути не являлась таковым вовсе. Например, любое одиночное плавательное средство противника в случае перевеса сил тут же атаковалось, причем в максимально возможном темпе, дабы мявкнуть, то бишь подать сос никоим образом не получилось. Ибо, хотя война дело обычное, но больно уже нахлопотно, когда переходит некоторый рубеж. А так, мало ли что. Мало ли в океане гибнет корабликов по естественным природным причинам. Ураганы, способные обогнуть весь водный мир. Волны убийцы, неизвестные и доселе неисследованной природы. А может быть даже какие-нибудь гигантские хищники. Мало ли что может обитать в воде, слой которой местами покрывает сушу двадцатью и более километрами. Кроме того, некоторые исследователи-океанографы утверждают, что морские ядерные взрывы и даже затопление отработанных реакторов влияют на океаническую фауну. Кто гарантирует, что в море за последнее время не завелось что-либо воистину большое, способное по ошибке или там как глотнуть какую-нибудь китобойную базу? Так что, сами понимаете, мы ничего не видели. Но у нас тоже иногда пропадает то или сё. Бывает даже линейный корабль. Совсем, совсем не стоит плавать в одиночестве. Моря, океаны, сталь столь непредсказуемы. Тем более хищникам-мутантам ведь не объяснишь, что этот корабль военный, а этот совсем мирный. Рыбку ловит. Им, понимаете, все равно. Во втором варианте даже хуже. По разумению хищника это прямое расхищение его личной собственности. В общем... В общем, обороняем свою половину океана всю и везде, а при случае и чужую половину. Как говорится, что получится, может быть потоплено где угодно. Единственное ограничение – делать это тихо, а значит, никоим образом не с помощью ядерных зарядов. Те только в пределах указанных тем же аберранским миром рубежей и случаев. Допустим, при заходе в подконтрольное полушарие чужих калибров сверхопасного уровня, Тут уж извините. Однако, какие-нибудь въедливые юристы могут накопать, что в упомянутом договоре имеется пунктик о предварительном предупреждении. Ну что ж, радио изобрели давно. А конкретное время паузы перед применением оружия не оговорено. Вполне нетрудно за две секунды до команды ПЛИ переслать под подзабытого меморандума. Пусть просвещается, пока снаряд движется по траектории. Так что... В общем-то соблюдать планетарные договоры вполне не трудно, надо лишь иметь желание.